«Цветение на чужой почве». Ошибочно думать, что больше всего нас захватывает книга, которая созвучна нашим мыслям. Иной раз мы являемся более внимательными читателями той книги, что вызывает наше возражение, и наверняка той, что открывает для нас богатство собственных мыслей. Швейцарский писатель Макс Фриш хорошо передает психологическое состояние читателя, чувствующего себя при чтении не подавленным авторским умом, а равноправным соучастником его размышлений. Вот он, читатель, чувствует себя так, будто он сам мог то же самое сказать. Ему только, по выражению скромника, слов не хватает. Это иллюзорная убежденность, зиждется на вполне определенной основе. Мы сияем собственным цветением на чужой почве. Лишь при чтении чужих мыслей у нас рождаются свои. Книга сложная не обогащает, точнее не в такой мере обогащает, даже если она востократ умнее нас. Ей не хватает дара. дарить. Конечно, восприятие у различных людей не одинаково. Оно зависит от возраста, пола, специальности и от эпохи. Не случайно Карл Чапек советует вместо трафаретного «назовите вашу любимую книгу», спрашивать, какую книгу вы любите читать в той или иной жизненной ситуации. У писателя нет сомнения в том, что один и тот же человек в разные периоды жизни отдает предпочтение разным книгам. Впрочем, извиняясь перед читателем за столь банальную мысль, Чапок доводит ее почти до сарказма, сожалея, что никто до сих пор не додумался издавать книги с точным указанием, что они адресованы молодым ослам или старым хрычам, разведенным дамам или брюзгливым холостякам